Конструирование образов Искусство воображения Поговорим о виртуальной реальности или искусственной реальности. Некоторые грамотные компьютерщики называют ее «платонической реальностью», Честь философа, который более двух тысяч лет назад описывал Вселенную идеальных или воображаемых форм. Циники называют ее виртуальной банальностью. Теперь нам не нужно пожирать глазами телеэкран. Мы надеваем киберкостюмы и парим по электронной реальности за экранье в мире электронов. Впервые эта технология была разработана НАСА – Национальным агентством аэронавтики и космических исследований. Идея заключалась в том, чтобы специалисты в Хьюстоне летели вместе с роботами, отправленными на Луну. Архитекторы и инженеры экспериментировали с виртуальной реальностью, гуляя по электронным проекциям зданий, которые проектировали – Врачи путешествовали по артериям и венам, наблюдая за внутренними процессами и манипулируя инструментами. Надев киберкостюм и настроив мозг, мы, физически не покидая своей комнаты, можем полететь на крыльях электронов в токийскую фирму, затем со скоростью света перенестись на ужин в парижский ресторанчик, а затем нанести визит вежливости старой тетушке в Сиэтле. Пройдет совсем немного времени, и мы будем проводить часы бодрствования, гуляя по виртуальным реальностям вместе с друзьями. Мы сможем связаться с друзьями, которые находятся в любой точке земного шара, дозваниваясь до их экранов. Любой ландшафт, пейзаж, окружение, обстановка, город, страна, в которые мы захотим попасть вместе с друзьями, и которые только сможем представить, будут быстро сконструированы на экране. Некоторых критиков волнует, что люди будут проводить так много времени в неорганическом, пластиковом, фантастическом электронном мире, блуждая по нему словно зомби. Они опасаются, что это приведет к обезличиванию, обесчеловечиванию, роботизации человеческой природы и что человечество выродится в расу тупых компьютерных маньяков. Но мне видится другой, более оптимистический и человеческий сценарий будущего. Итак, нам будет доступно первое излечение нынешней вялотекущей шизофрении, возникшей на почве телемании. Второе уничтожение монополии суконно-матыжного регрессирующего массового централизованного телевидения. Третье Активная индивидуальная деятельность по созданию электронных реальностей, позволяющих людям взаимодействовать в режиме онлайн. Все это достижимо при использовании недорогой компьютерной экипировки. Нужен пример? Пожалуйста. Супруги Том и Джейн гуляют по пляжу в Малибу. В материальной форме, как вы понимаете. Реальный песок массирует им ступни. Под реальным голубым небом и под лучами солнца, придающего красивый загар кожи. Вдруг их посещает желание провести несколько приятных минут с дочерью Анной, которая живет в Болдере. Они натягивают свои очки с объективами, которые внешне напоминают обычные солнечные очки. Джейн набирает несколько цифр на своих стильных ручных часиках, Том включает приемно-передающий плеер, Анна в Болдере принимает их сигнал и приглашает родителей в виртуальную реальность своего сада. Она приветливо улыбается, физически она находится в гостиной своего дома, а электронно — в виртуальном саду. Родители видят именно то, что они увидели бы, если бы реально находились в доме Анны. Когда они поворачивают головы, то видят Джо, мужа Анны, который им приветственно машет, выходя из дома. Он показывает им розы, которые только что расцвели в саду. Надеюсь, вы не забыли, что в этот момент Том и Джейн реально гуляют по пляжу Малибу». Глядя поверх очков, они видят двух малышей в купальных костюмах, которые гладят собаку. Четыре человека, которые находятся в реальности сада, хотят, чтобы к ним присоединилась вторая дочь, которая живет в Торонто. Они набирают номер Сью, и она переносится в сад, расположенный в Колорадо. Сью хочет показать им свое новое платье, и вся группа направляется в гардеробную комнату Сью. На этом этапе, с вашей стороны, вполне логично поинтересоваться, какова стоимость такого трансконтинентального домашнего кинематографа. Не очередная ли это роскошная забава для хорошо питающихся яппи, которые меняют виртуальные реальности словно перчатки, и это в то время, когда остальной мир голодает? К счастью, ответ отрицательный. Оборудование, которым пользуется эта семья, стоит меньше, чем телевизор в 1990 году, совершенно не приспособленный сохранять и обрабатывать электронную информацию. Конструирование, оцифровывание и общение в электронных реальностях стоит меньше, чем телефонный звонок. Оптоволоконные телефонные провода могут пропускать больше информации, чем все системы сетевого вещания. Мозговой чип размером с ноготь и с емкостью миллиарда транзисторов позволит сохранять и обрабатывать миллионы трехмерных сигналов в минуту. Интенсивный беспорядок жаждет возрождения. Что же мы будем делать с этими недорогими устройствами, расширяющими способности нашего мозга? Общаться друг с другом на невообразимых уровнях взаимопонимания, взаимного обогащения и взаимной близости. Чтобы вы могли представить один из возможных аспектов общения, давайте поговорим об эротическом контакте. Сирил Конноли как-то написал Полное физическое слияние двух людей — это самое потрясающее ощущение, которое дарит нам жизнь, но при этом не вполне реальное, ибо оно прекращается, когда звонит телефон. Это весьма тонкое замечание, потому что его автор понимает разницу между физическим взаимодействием, трением тел и нейрологическими сигналами, словами и мыслями, которые передаются электрически. Но проблема решается очень просто. Электронные приборы хорошо идут на сотрудничество. «Эй, Сирил, если ты не хочешь, чтобы тебе мешали, отключи телефон». Но если задуматься над фразой Конноли о полном физическом слиянии как о самом потрясающем ощущении, которое дарит нам жизнь, не означает ли это, что он ставит физическое слияние выше слияния духовных пространств партнеров, выше чувств, сновидений, фантазий, грез, капризов, воображения? Неужели он пренебрегает платонической любовью? Неужели он хочет сказать, что половой акт – это бездуховная генитальная акробатика? Серьезное целенаправленное совокупление, которое может быть прервано платоническим взрывом метафизического секса или телефонным звонком? А теперь представьте себе, что двое возлюбленных из будущего занимаются тем, о чем пишет Конноли. На них надеты объективы виртуальной реальности. На каком-то этапе любовной игры один из них прикасается к своим часам, и вдруг они попадают на радугу, скользя на ее прибойных волнах, которые синхронизированы с эротическими движениями их тел. Но вот волны сворачиваются в вихрь, и любовники падают, кружась в танце туннельной реальности, в этом танце парения бесстрашного орла над жерлом огнедышащего вулкана под нежные вздохи земли. Оказывается, Платон был в курсе дела, когда говорил, что материальные физические выражения — это бледные деформированные копии идеальных форм, сконструированных мозгом, духом, душой. В сущности, самое полное физическое слияние — это не что иное, как совокупность движений, если оно не обогащено игрой воображения в едином духовном пространстве». Полет воображения таит в себе главную прелесть и очаровательную тайну. Хотя истинный парадокс заключается в том, что даже во время слияния на самых глубоких уровнях партнеры не знают, какие видения вспыхивают в воображении друг друга. В будущем киберодежда станет такой же привычной, как одежда для тела. Публичное появление без экипировки для ухода в виртуальную реальность будет казаться эксбиционизмом. Будущим языком человека станет новый глобальный язык виртуальных сигналов, иконок, трехмерной графики. Вместо слов мы будем общаться при помощи персонально отредактированных клипов отобранных из хаотических джунглей образов, которые сохраняются в памяти наших наручных браслетов. Не волнуйтесь, голос останется с нами, но он будет зарезервирован для интимных контактов. Мы не собираемся отказываться от своего богатого и славного прошлого. Когда мы расширим наше сознание и раскроем потенциал нашего мозга, наше физическое тело, непременно останется с нами. Но главной функцией человека в 21 веке станет конструирование образов и создание электронной реальности. Нам всем придется научиться взаимодействовать, творить и общаться друг с другом в пространстве чудес, созданном каждым человеческим мозгом».